Приехал лифт. Мрачный старик-оператор сдвинул массивную металлическую решетку. Мы с Чацки вошли. Вслед за нами втиснулись еще несколько человек. Оператор вернул решетку на место и перевел внушительную рукоять в положение вверх. Плеть лифта дернулась и медленно поползла на пятый этаж. Здесь оператор снова повернул рукоять, и кабина рывком остановилась. «Комната Хемингуэя!» — объявил старик, открыл кабину, и остальные пассажиры высыпали наружу. Я вопросительно взглянул на Часки, но он помотал головой и жестом показал наверх, так что я остался в лифте. Кабина рывками поднялась еще на два этажа вверх. Лифт замер. Старик открыл металлическую дверь, и мы наконец-то вышли в небольшую комнатку. Откуда-то поблизости доносилась музыка. Часки взмахом руки пригласил меня на крышу и повел на звук. Трио музыкантов исполняло песню про Оис Вердес. Примечание. Ойос Вердес. Зеленые глаза. Мы их увидели, когда зашли за перегородку. Трех мужчин в белых штанах и традиционных рубахах на выпуск. Гуайаберах. Позади них у стены располагался бар. А с двух других сторон внизу под нами распростерся город Гавана в оранжевом свете заката. Часки подвел меня к низкому столику в окружении мягких кресел, и мы присели. Ничего, видок, а очень красиво согласился я. А мы сюда окрестностями пришли любоваться. Нет, я же тебе сказал. У нас тут встреча с другом. Не знаю, шутил он или нет, Чаский явно не собирался продолжать разговор. Во всяком случае, в этот момент у нашего столика появился официант. «Два мохито!» – заказал Часки. «Вообще-то я, пожалуй, лучше пиво выпью», – произнес я, припомнив, как уже заснул сегодня днем после мохито. Часки пожал плечами. «Попробуй местный кристалл. Вполне терпимо». Я кивнул официанту. «Уж выбор пива Часки точно можно доверить». Официант кивнул мне в ответ и направился к бару за напитками. а музыкальное трио завело гуантанамеру мы едва успели сделать поглотку, как к нашему столику подошел довольно низенький человек в коричневых слаксах и лимонно зеленой гуябери с портфелем в руках чакий вскочил с места и протянул руку иван вскричал он я даже не сразу понял что это не внезапный приступ синдрома туретта а просто имя незнакомца на кубинский манер иван И Иван тоже протянул руку, и потом они с частки обнялись. Камбейл, воскликнул человечек, я опять не сразу вспомнил, что часки нынче зовут преподобным Кэмбелом Фрини. Пока в мозгах у меня закипало, Иван уже вопросительно обернулся ко мне. Ах да! стрял Часки, это Дэвид Чарси. Дэвид, это Иван Эчеверия. Мучу густо! Примечание. Очень приятно. Отозвался Иван, пожимая мне руку. Приятно познакомиться, ответил я по-английски, потому что не знал, говорит ли Дэвид хоть сколько-нибудь по-испански. Ну, садись, предложил Часки своему гостю и махнул официанту. Тот поспешил к нашему столику и принял у Ивана заказ. Мохито. Потом Часки и Иван принялись подтягивать коктейли и весело болтать на стремительном кубинском диалекте испанского. Я бы мог, наверное, ухватить нить разговора, если бы постарался и вслушался. Но стоит ли таких усилий обычная дружеская беседа, приятные воспоминания о былых деньках? Да и, честно говоря, даже если бы они обсуждали что-нибудь поинтереснее, чем помнишь, как мы, я бы все равно отключился. Ведь уже совсем стемнело, из-за крыш поднималась. Огромная, красновато-желтая, раздутая, самодовольная. и жаждущая крови луна, от одного только появления которой каждый дюйм моей кожи покрылся ледяным ковром мурашек, каждый волосок у меня на загривке и предплечьях вздыбился и завыл, и по всем закоулкам замка Декстер пробежал крошечный темный лакей с наказом рыцарю ночи. Пора, вперед! Увы, ничему такому сбыться не суждено. Этой ночью выпустить себя было нельзя. Этой ночью требовалось, к сожалению, залечь на дно. Этой ночью полагалось прихлебывать теплое пиво и притворяться, что наслаждаешься музыкой. Этой ночью нужно было вежливо улыбаться Ивану и ждать, когда все закончится. Эту ночь следовало перетерпеть и надеяться, что однажды совсем скоро я схвачу нож в одну руку, а Вайса в другую. А до той поры лишь глубоко дышать... Потягивать пиво и любоваться восхитительным видом. Тренирую улыбку Декстер. Способен оскаливаться? Очень хорошо. А теперь спрячь клыки. Можешь растянуть губы, чтобы было похоже на улыбку, а не на гримасу страшной боли? Эй, парень, ты чего? Окликнул меня Чацкий. Кажется, я случайно изобразил не ту гримасу. Все нормально просто. Да нет, все нормально. — Вот как, — недоверчиво пробормотал он, — пожалуй, нужно отвезти тебя в отель. Они с Иваном встали и обменялись рукопожатиями. Потом Иван вновь уселся, а Чацкий подхватил свой портфель, и мы пошли к лифту. Обернувшись, я увидел, как Иван заказывает себе еще коктейль и вопросительно посмотрел на Чацкий. — А, — понял он, — мы не хотели вместе выходить. — Ну, понимаешь, одновременно. Что ж, наверное, в этом был какой-то смысл, поскольку мы теперь явно играли в шпионов, как в кино. Так что по пути вниз я внимательно осматривал других людей, чтобы не упустить агентов какой-нибудь корпорации зла. Очевидно, в лифте никого из врагов не было, поскольку мы без происшествия спустились с крыши и вышли на улицу. Потом стали осматриваться в поисках такси и случайно прошли мимо повозки с лошадью. Совершенно напрасно. «Как же это я не заметил! Я ведь никогда животным не нравился!» Вот и эта лошадь вздыбилась, хотя коняга была замученная, старая, стояла и что-то меланхолично жевала, пока мы не приблизились. Маневр вышел не особо впечатляющий, На кадры из никак не тянул. но кобыле, по крайней мере, удалось сбрыкнуть обоими передними копытами и фыркнуть в мою сторону, перепугав собственного возницу ничуть не меньше, чем меня самого. Я поспешил прочь, в итоге нам удалось сесть в такси, избежав нападения летучих мышей или чего-нибудь подобного. Назад в гостиницу мы ехали молча, прижав к себе портфель, Часки смотрел в окно, а я пытался не внимать жирной сокрушительной луне. Вот только получалось у меня не очень-то. Луна была на каждой улице, по которой мы проезжали, на всех открыточных видах Гаваны. Такая яркая, такая вожделенная, навевающая восхитительные мысли. От чего же мне нельзя было сегодня поиграть? Но нет, нельзя. Оставалось только улыбаться ей в ответ и повторять. Я скоро, очень скоро, как только отыщу Вайса.